Глава 10. Великий король Эванов. Рыцари Кремы тоже были здесь. Вид выхватил меч и принялся блокировать удары. Однако от всех атак одновременно защититься он не мог. «Дзинь, вам нанесли критический удар. Благодаря высокой стойкости полученный урон был снижен. Дзинь, вам нанесли критический удар». Благодаря высокой стойкости предотвращен эффект замешательства от сильной боли. Дзинь, прочность вашего печа достигла своего предела, и он сломался. Меч Уида сломался под непрерывными ударами рыцарей, хоть Хоть это был и легендарный ржавый меч, за которым вид следил и старательно его ремонтировал, после битвы в монастыре и под яростным натиском рыцарей он попросту не выдержал и рассыпался. «Дзынь, вам нанесли критический удар. После пяти последовательных критических ударов, освещенным серебряным оружием, его стойкость тоже достигла своего предела» это привело к параличу во всем теле и в следующие три удара его сбили его здоровье сбили практически под ноль и вид повалился на землю падение со скачущей лошади вызвало тяжелые повреждения даже для рыцаря смерти с относительно легкими доспехами. Джинь – ваша жизнь под угрозам. Ваш партнер делится с вами своим здоровьем. Саюн разделяет вашу агонию. Максимальный запас здоровья увеличивается до 114 290. Вы можете использовать навыки Берсерка на 70% от их эффективности. Вы можете использовать навык 8 среднего уровня Танец Безумного Воина. Вы можете использовать технику 4 среднего уровня, владение мечом берсерка. Вы можете использовать навык шестого среднего уровня, фехтование смертельного палача. Активирован оборонительный навык седьмого среднего уровня, боевая выносливость. Во время сражения он предотвращает получение трав и резкое падение здоровья. Получив немного здоровья от Саюн, Виит едва смог встать. Танец безумного воина и владение мечом берсерка. У него не было времени проверить каждую ветку навыков берсерка и уж тем более прочитать их подобное описание. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах Книга Вухи. Книга Вухи самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Таня. Их подробное описание, все, что он мог сделать в текущей ситуации, лишь посмотреть, как они будут работать. Он много времени провел, охотясь вместе с Союд, но она не так уж и часто применяла свои техники. М -м, жить или умереть? Дзинь, вы экипировали меч мстительного призрака рыцаря. Поспешно вооружившись мечом, вид активировал навык, развернувшись, в сторону приближающихся рыцарей. Танец безумного воина. Каждый раз, когда он блокировал их удары, он отскакивал на несколько метров, оставляя перед собой кроваво красный след из маны. «Умри!» Из-за низкого здоровья от ударов рыцарей он слегка спотыкался и продолжал терять жизнь. «О, я уже видел эту технику раньше!» Этот навык Сайюн использовала против... Кубичуи, великого воина Хаоса. Тогда все произошло за доли секунды, но он связал Кубичуи кубичу и даже подверг опасности Виида. Когда эти кроваво-красные дорожки из маны разошлись во все стороны, они сформировали специальный символ, который сконцентрировал в себе огромную энергию, а затем выплеснул ее наружу. Татец безумного воина начат. Затем произошел большой взрыв, который словно вывернул землю наизнанку. Рыцари смерти поднимали свои атакующие способности во время боя при помощи темной энергии, и их навыки в основном зависели от показателей боевого духа даже хераимское эффектование не потребляло особо много маны но танец безумного воина оказался просто невероятной атакой которая за раз съела семьдесят процентов всей неиспользованной маны виида день погибло шесть рыцарей кремы ваша слава увеличилась на четыреста шестьдесят девять вы получили немного опыта Доспехи рыцарей не могли противостоять могучему выплеску энергии. Даже вида слегка отбросила ударной волной навыка, но он тут же вскочил на землю и побежал. Повсюду лежали ошеломленные враги, так что ему нельзя было терять этот шанс. Так, значит, владение мечом берсерка включает в себя несколько навыков, и первый из них «Печать узника». Пробегая сквозь облако пыли, он увидел рыцаря, упавшего со своей лошади под действием танца безумного воина, ведь взмахнул мечом, метя в его жизненно важную точку на шее. Цель подвергнута действию печати узника. До тех пор, пока цель не умрет или не получит лечение от жрецов, печать не, буд не будет снята. Ваш противник будет истекать кровью и терять 160 единиц здоровья в секунду. Восемь рыцарей подвергнутся... Подверглась удару с печатью узника, вид сумел поразить каждого из них в четырех жизненно важных точках. Второй навык – меч боевого духа. Меч боевого духа увеличивал атакующие способности игрока, прямо пропорционально полученную им урону. такой рыцарей, вид активировал еще и третий навык – убойный меч – Этот навык можно было использовать лишь тогда, когда жизнь игрока оказывалась на очень низком уровне. Активация этого отчаянного навыка владения мечом означала только одно – вскоре умрет либо сам игрок, либо его враг. Жертвуя абсолютно всей защиты, Берсерк получал прирост урона в геометрической прогрессии. Видя чрезвычайную активность Виида против рыцарей, Полон и его подчиненные были очень озадачены – От тех серьезных повреждений он должен был давно умереть, но каким-то образом продолжал сопротивляться до конца. Да сколько же у него здоровья! Его движения и навыки немного изменились, Хоть это и было фактом, но они никак не могли поверить, что показатели сопротивления и атаки Виида существенно выросли по сравнению с началом воя. Полан планировал вызвать его на дуэль, загнать в тупик, бросить вызов и одержать совершенную победу. Поскольку убийство Виида предполагало получение наивысших почестей, Полан действительно хотел это главный приоритет не дать ему уйти я не могу допустить чтобы у него появилось время оправиться вид подрос в его глазах поскольку был не только высокоуровневым игроком в полной мере освоившим свои профессиональные навыки но и превосходно сражался против более сильного противника недаром лидеры гильдии поручили ему убить вида чего бы это ни стоило «Да я не могу дать ему шанс бежать и не могу понести, продолжать нести потери». Полон лично тренировал своих рыцарей кремы, но э, по мере того, как битва затягивалась, ситуация все больше осложнялась в связи с потерями и постепенно возрождающейся нежитью. Полон разрешаю магам и лучникам вести огонь непосредственно по виду, отдав команду войскам дальнего боя, Он решил отвести своих рыцарей назад. Наступало утро. Виид заметил, что происходит что-то подозрительное и прижался к рыцарям Кремы, чтобы предотвратить любую возможность дальнейшей атаки. Полон. Просто сделайте это. Даже если будут жертвы, лучше бы быстрее убить Виида и закончить бой. Заклинания и стрелы, направленные на Виида, попросту не могли не рыцарей, с которыми он смешался. Так, теперь вид быстро выбил из седла одного из рыцарей, вскочил на его лошадь и ринулся прочь, глянув напоследок на выражение лиц рыцарей, которых вот-вот должен был накрыть дождь из стрел и магии. Он изо всей их силы бросился скакать как можно дальше от области поражения, больше не оглядываясь. Вот он, животный инстинкт самосохранения. дам! Позади вида рыцари-кремы пали, от обрушившихся на них, «Шквала магии и стрел! Продолжайте атаку! Убить его!» Услышав громкий крик Полана, виду необходимо было принимать решение. На равнинах Таталии, заполненных нежитью и рыцарями, ему особо некуда было бежать. Чтобы выбраться отсюда, ему постоянно нужно было уворачиваться, а так, так лучников и магов, что, по правде говоря, было попросту невозможно. Если э, э, не было ни единого способа избежать закрывших собой всё небо, стрел, ледяных глыб, огненных шаров и прочей магии, хм -хм -хм, осталось примерно 32% здоровья. Оценив ситуацию, Вид пришел к выводу, что несколько последовательных ударов он точно не переживет. К тому же защищаться нужно было еще и от рыцарей. То, что он мог эффективно преследовать их с помощью навыков Бертерка, никак не помогало ему в собственном побеге. Таким образом, окруженный с нескольких сторон рыцарями и под непрерывным Огнем магов и лучников он умрет прежде, чем успеет добраться до какого-нибудь другого места. Если так, то единственное место, куда я могу пойти, это... Вид погнал коня в сторону монастыря Эльвенс. Но это было единственное открытое место, не огражденное магами и лучниками. Монастырь Эльвенс был фатальным для нежити, и вернуться туда было невообразимым идиотским выбором. За ним! Не дать ему уйти! Рыцари-кремы бросились в погоню за видом. Однако из-за своих погибших товарищей они слегка замешкались, что увеличило разрыв между ними. Однако вскоре Под криками полона они пришли в себя и начали нагонять его. Когда Вид приблизился к монастырю, он подвергся воздействию божественной силы, и его здоровье начало неумолимо падать. Несмотря на то, что теперь у Вида были профессиональные навыки берсерка, его слабые места, как нежити, тоже никуда не делись. Другими словами, это была плохая комбинация для побега. М -м -м, зарабатывать на жизнь совсем непросто повсеместно валялись трупы нежити и монстров. Ему сейчас, как нельзя кстати, пригодились бы навыки некромантов, но все, что он мог делать, лишь эффективно управлять уже восставшей нежитью. Таким образом, все, что ему оставалось, продолжать скакать вперед. Он так спешил, что даже не мог отдать приказы другой нежити. Примерно через 10 секунд его должны были догнать рыцари Кремы, Так что у него не было времени на колебания и сомнения. Повсюду виднелись следы разрухи, оставленные нежитью. Как нежить, вид остро ощущал божественную силу, и сильнее всего она исходила от темной трещины под алтарем. У вида потекли слюдки. «Ха! А у меня и правда нет другого выбора!» Даже в ситуации, когда его жизнь находилась под угрозой, Вид просто следовал своим инстинктам относительно возможности добыть дорогостоящие трофеи. Вид протиснулся сквозь трещину и оказался под алтарем. Через несколько секунд после исчезновения Вида в монастырь Эльвенс прибыли рыцари Кремы. Да его здесь нет. Но он же только что бежал сюда. Продолжайте искать. Он, наверняка, где-то спрятался. Если он устроил засаду, это может быть опасно. Но он нежить, он не сможет долго выдержать божественную силу. Мы должны найти его как можно быстрее. В то время, как божественная сила действовала на Вида негативно, для рыцарей она была словно благословение, увеличивая скорость восстановления здоровья и живучести. По сравнению с их обычными способностями, в монастыре становились Вдвое сильнее, так что это был лишь вопрос времени, когда они найдут и убьют вида. Нзынь, вы первым обнаружили подземелье катакомб монастыря эльвенс Бонусы слава увеличилась на 900, двойной опыт и шанс выбить предметы на протяжении следующей недели. Из первого убитого монстра выпадут лучшие предметы. Попав сюда, при необходимости скрываться от своих противников – Вида даже не радовали бонусы, полученные им, как первооткрывателем. Это место классифицировалось как опасное для нежити, а потому он даже не мог выйти из системы. Если бы он покинул игру во время боя или подобном месте, его персонаж остался бы лежать, постепенно теряя здоровье, и в конечном счете умер бы. «Так-так, та думаю, мне нельзя стоять на месте». Вид обнажил меч и побежал вперед. Берсерки были очень хороши в бою, но останавливаясь и передыхая, они начинали терять свои способности. Надо найти, где заканчивается это подземелье. Рано или поздно рыцари наверняка отыскали бы вход в него. В лучшем случае у него было несколько минут, в худшем – несколько секунд. Вид побежал по склону подземного коридора. Даже без зрения нежити он хорошо видел, поскольку внутри было ярче, чем днем, из-за светящихся на стенах и в потолке кристаллов. День. Текущий уровень здоровья девятнадцать процентов. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах Книга Вухи. Книга Вухи самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Виид ни на секунду не останавливался, чтобы полюбоваться мистическим зрелищем. И продолжил бежать. «Нарушитель! Долгое время никто не тревожил мой покой! Откуда ни возьмись!» На Виида выпры выпрыгнул монстр, очень похожий на двухметрового мотылька. Звался он Эваном. Эти монстры питались божественной силой, а их уровни были где-то в районе трехсотого. У Эванов было мало жизней, так что сражаться с ними довольно легко, особенно если обрубить им усики. Не было преувеличением и то, что подобные подземелья были эксклюзивными охотничьими угодьями для топ-гильдий. А вишенкой на торте среди обитания Эванов было изобилие божественной силы. Тем не менее, у Вида не было времени на них, а потому он просто продолжал бежать вперед, бег на четвереньках, Вид ускорился, он подпрыгивал и перепрыгивал текущие ручейки а... при помощи меча, выкарабкивался из ям и подвалов. Эти движения он подсмотрел у диких зверей. Вероятнее всего, Эваны не могли покинуть отведенную им территорию, а потому переставали его атаковать, когда он преодолевал очередной ручей или овражек. Тем не менее, у вида оставалось всего 11% здоровья. Ого, в таком состоянии я даже сражаться не могу!» Здоровье упало до 8%, поскольку он находился вместе, сплошь покрытым божественной силой. У него начала пропадать манна и снижаться сила. Если бы только где-то были врата телепортации, ведущие куда-нибудь в безопасное место, у него была надежда на спасение, но шансы при... на это составляли не больше одного к десяти. В очень редких случаях, если подземелье полностью пройти, то открывались врата телепортации, ведущие к следующей области. Но сейчас он просто надеялся, абсолютно не, не зная структуры и географических особенностей этого подземелья. Но с этой стороны божественная сила, кажется, начинает ощущаться сильнее. В ей довели его чувства нежити. Он мог умереть в любой из этих переплетенных коридоров, поскольку смерть здесь витала повсюду. Так что он просто хотел увидеть все своими глазами, что же ждет его в конце катакомб монастыря Эльвенс. И вот в самом конце пути он на что-то наткнулся, на великого короля Эванов Лодриэма. В отличие от простых эванов, которые сами по себе были редкими существами, король использовал мощные божественные заклинания и обладал высокой скоростью атаки. Для адекватного сражения с таким монстром следовало собрать группу опытных игроков, поскольку случайная стычка с боссом, уровень которого был выше 450, не сулила ничего хорошего. Учитывая его навыки, такие как ослепляющий луч, сковывание, самовосстановления против него надо было чрезвычайно, против него было чрезвычайно не просто сражаться. великий король Эванов Ладрием стоял перед видом и держал в руке драгоценный камень, из которого сочилась божественная сила. алмаз благословенного святилища. Жрецам и рыцарям, которым посчастливилось бы завладеть им, алмаз поднимал веру, эффективность божественных закляданий, а также оказывал ряд других эффектов. Глядя на это сокровище, Виет получил новый заряд мужества. Подобные вещи всегда легко находили своих покупателей, словно сейчас был стометровый забег. Он со скоростью мет... ветра рванул вперед, и прыгнул на Ладриэма. Единственный способ легко с ним разобраться – обрубить ему усики. Глаза Ладриэма были атрофированы. Так что восприятие мира он использовал свои усики. Они, можно было сказать, были его единственной слабостью – танец безумного воина. Атакующие возможности вида существенно ослабли, так что единственный навык, который он мог нанести, так что единственный навык, который мог нанести королю существенный урон, был этот танец. Выплескивая наружу манну, вид крутился вокруг ладриема, а затем резко отпрыгнул. Мана преобразовалась в энергию крови и ударила э, точь в точь по голове великого короля Эвана. Вы нанесли критический удар. Чем опаснее была ситуация, тем выше была концентрация вида Сделав ловкое движение прямо в воздухе, на которое в обычном состоянии он был не способен, вид обрубил усики Ладриэма. Королю Эванов явно было не по себе, однако, несмотря на то, что Ладриэм остался без усиков, бой еще не был закончен. Он мог излечить себя божественными заклинаниями, так что Виитва старался нанести столько урона, сколько мог. За это время, пока его противник корчился от боли, печать узника, меч боевого духа, используя свои навыки берсерка, он напал на Ладриэма. Как правило, перед тем, что Как столкнуться с боссом, вид готовился или хотя бы прокручивал в голове сценарий развития боя, но сейчас он лишь подпрыгнул на четвереньках и обрушил до короля Эванов шквал ударов, словно пытаясь доказать, что ни один монстр не устоит перед побоями. Ладриэм активировал божественное заклинание, священное молчание, магия, обращающая нежить в прах. К тому же, Усиленная алмазом благословенного святилища переломала в виду кости, оставив всего лишь два процента здоровья. Мне нужно убить его во что бы то ни стало он продолжал рубить Ладриема, но тот использовал второе заклинание изгнание нежити магия несовместимая с нежитью. Как правило, нежить выше рангом рыцаря смерти не, погиб... не погибла бы сразу же после активации заклинания, однако у Вида было слишком мало жизни, чтобы пережить атаку Лодриэма. Дзынь! Все запасы здоровья истощены, вы погибли. Текущее значение навыка силы, способной обмануть смерть, низкое, из-за обильного количества божественной силы, проникающей в ваше тело, навык не был активирован. В течение следующих 24 часов вы не сможете зайти в игру. В качестве штрафа за смерть вы потеряете уровни и текущее значение навыков. Спустя три минуты после гибели Вида прибыли рыцари Кремы. Они нашли вход в подземелье и так быстро, как только могли, прорубались через Эванов и добрались до конечного зала. Это великий король Эванов. Он без усиков. Ладрием был ранен и весь покрыт шрамами. Короли Крема напали на короля, чьи усики еще не полностью восстановились. Поскольку божественное заклинание Ладриема наиболее пагубно воздействовало только на нежить, то справиться с ним не представляло особого труда. Вскоре Полон добил Ладриема и получил алмаз благословенного святилища, который так жаждал Виит. Это же редкий предмет. Когда битва окончилась, они увидели еще несколько предметов, лежащих чуть поодаль от павшего короля Эванов. Должно быть, эти предметы выпали с Виида, когда он умер. Стоящий рядом рыцарь наклонился и подобрал трофей. Вы подобрали три черствых и отчмённых хлеба. Вы подобрали головку чеснока. Вы подобрали ржавый сломанный шлем. Вы подобрали извивающегося червяка. Вы подобрали коренной зуб скелета? Господи! Я даже не могу вспомнить, когда последний раз держал в руках такое барахло. Но зачем он вообще все это хранит? Рыцарь не смог сдержать своего раздражения и выбросил трофеи. Поскольку нежить была склонна козлу и обладала низкой удачей, возможность выпадения хороших вещей увеличивалась несколько раз. Однако веид после смерти оставил лишь кучу хлама. Так произошло благодаря тому, что он тщательно подготовился. Здесь много некромантов, и все они любят нежить, что уже само по себе является ненормальным. Еще с тех пор, как он получил задание от бессмертного легиона, он не доверял всем этим людям. Оригинальный меч – броня и другая дорогостоящая экипировка Вида обычно хранились в замке лорда в море. С собой он взял лишь самые необходимые вещи, которые повышали лид лидерство, например, рог и королевскую печать. Однако, как только появилась гильдия Гермес, он тут же спрятал их. Если я погибну, то наверняка потеряю свои вещи. Вид попросил Море поддержать их у себя. Но позже ты должен будешь вернуть мне их обратно. Хорошо, я сделаю это. Но если что, знай, внизу у каждой вещи выцарапана предмет Виида. Предполагая возможную смерть, он позаботился о том, чтобы сохранить свои вещи. Конечно, с точки зрения вида, даже выпавшее с него барахло было большой потерей, которая вызывала у него депрессию. Получив подтверждение того, что Вид был убит монстром, Полон и его рыцари вернулись на равнины Натальи. Некроманты, решайтесь, присоединитесь вы к гильдии Гермес или нет. Целая армия магов и лучников была готова по команде открыть огонь. Некроманты попали в затруднительное положение, поскольку Полон ясно дал им понять, что все несогласные будут убиты на месте. «Что же я должен делать? Я люблю играть в одиночку, но если я вступлю в гильдию Гермес, в этом тоже будут свои преимущества». В то время, как некроманты раздумывали, что им делать, Джена, выпрямившись, шагнула вперед. «Я не буду вступать в гильдию Гермес». «Вы, наверное, Джена». Полон был наслышан о некромантах от Забрина. «И какова причина вашего отказа?» «Откровенно говоря, только благодаря виду мы все смогли стать некромантами». «Да неужели? Тогда учтите, что если вы отвергнете наше предложение, последствия неизбежны. Я более чем уверен, что даже сейчас вы много потеряете, если умрете. Но я дам вам еще один шанс на то, чтобы изменить свое решение». «Моя позиция останется неизменной». С того самого момента, как мы здесь оказались и начали выполнять все эти задания, Виит не единожды выручил нас. Я не стану частью гильдии Гермес. Полон усмехнулся. Вы действительно думаете, что и другие некроманты считают так же? Позвольте мне прояснить ситуацию. Все, кто откажется, умрут. Так что все, кто хочет вступить в гильдию Гермес, подходите к нам. Забрин и другие некроманты, которые планировали быть в гильдии Гермес, направились в сторону полана и остальных. Но больше десятка некромантов осталось стоять на своих местах. Джена, Отом, Херриан, Грузет, Варена и другие игроки, которые сражались плечом к плечу в каньоне. Некоторые из них еще не состояли в гильдиях, но они все равно отвергли, отвергли гильдию Гермес. Морей перешел на сторону гильдии Гермес, поскольку ему необходимо было уберечь предметы Виида. На этом история точно не закончится. Кажется, вот-вот родится новая песня с хорошим мотивом, подумал он.